Глава восьмая. Юридическая фирма Marshall Cutting занимала три верхних этажа в сверкающем здании из стекла и стали на въезде в Сиэтл. Лорелл воспользовалась поездкой, чтобы посвятить Уолтера в детали трех из текущих дел. Здорово было, что он вернулся, но ей не хотелось замедлить его выздоровление, поэтому Лорелл решила следить, чтобы он не перенапрягался. Охранник внизу проверил их документы, после чего они поднялись на лифте на верхний этаж, где были встречены эффектной дамой с тщательно уложенными седыми волосами в строгом костюме мятного цвета. Она слегка покачивалась на 9-сантиметровых шпильках яблочно-зелёных туфель. «Здравствуйте, я Роксана, личный помощник мисс катинг Лорел показала значок. «Я специальный агент Лорел Сноу, а это агент Смаджин». Волтер тоже показал значок, а потом солидным жестом убрал его во внутренний карман, приоткрыв край наплечной кобуры, слегка проступавшей под пиджаком. «Сюда, пожалуйста». раксана повела их через просторный холл, изобиловавший золотыми деталями которые идеально сочетались с золочеными рамами картин на стенах, включая, похоже, оригинал Рассела. Чарльз Марион Рассел, 1864-1926. Ковбой и художник-смаучка, ставший самым популярным среди американцев изобразителем сцен из жизни Дикого Запада. Мисс катинг примет вас через минуту. Они прошли мимо нескольких кабинетов в переговорную, уже подготовленную к встрече, с кувшином воды и стаканами по центру стола. «Кофе и чай можно налить вот здесь, угощайтесь», показала Роксана на тумбу справа. «Большое спасибо. Вы хорошо знали Виктора?» Лорел намеренно использовала имя, а не фамилию. Роксана замерла на месте и ее глаза наполнились слезами. «Он работал здесь всего полгода, но, по-моему, он был очень добрый человек. Поверить не могу, что...» Она поднесла к лицу дрогнувшую руку и убрала с олба выбившуюся из прически прядь. «Мы все потрясены. Не знаем, что и думать. Не знаем, что говорить». Лорел присмотрелась к языку ее тела. Плечи Роксаны опустились вниз, как и уголки губ. «Я понимаю, такие вещи всегда шокируют. Вы не знаете, были ли у мистера Витрина враги?» «Нет». Роксана прислонилась к дверному косяку, как будто могла не удержаться на ногах. «Никаких врагов. Он со всеми ладил». Когда мой сын в прошлом месяце попал в автомобильную аварию, Виктор первым примчался к нему в больницу и подарил бейсбольные карточки. — С вашим сыном всё в порядке? — спросил Уолтер, отрываясь от кофемашины, наливавшей ему кофе. — О да, всё хорошо. Всего лишь перелом лодыжки, — ответила Роксана. — Спасибо, что поинтересовались. Лорел оценила жест Уолтера. Сама она, хоть и не была равнодушной, вряд ли бы спросила. «Новая жена мистера Витрана считает, что мы должны рассмотреть в качестве подозреваемого Эрика Свелтера, члена городского совета, потому что у мистера Витрана был на него компромат». «Да, именно так сказала им Керсти». раксана кивнула. «Я в курсе, что Виктор...» С нетерпением ждал дебатов в июне. Но почему, я не знала. Если у него и был компромат на советника Свелтера. Со мной он им не поделился. Какая жалость. Я понимаю, что это не деликатно начала Лорл. Но до нас дошли слухи, что Виктор и Мелисса были... Даже не знаю, как это назвать... Она прекрасно знала, как это назвать. Но ее специальность — выуживать у людей информацию и подталкивать их к откровенности. раксана сцепила руки перед собой. «Не понимаю, о чем вы». Уолтер подошел ближе и навис над невысокой Лорл. «Думаю, понимаете», — сказал он легким тоном. «Равно как и то, что ложь агентам ФБР «Является государственным преступлением». С дружелюбным, но всё же серьёзным выражением на лице он отпил кофе из кружки. «Я ничего не знаю», — заявила Роксана, выпрямляя спину. «А если бы и знала, не стала бы сплетничать». С этими словами она задрала подбородок и вышла в коридор. — Мисс катинг будет готова поговорить с вами через минуту. Пожалуйста, присаживайтесь. Голос ее стал холодным. Она развернулась, слегка рисковато, и зашагала прочь. Лорел обратила внимание, что большинство дверей кабинетов закрыты. Что, все скорбят по усопшему? Или сильно заняты? А может, вообще не пришли на работу? Взяли отгулы и сидят по домам? На всём этаже царила пугающая тишина. "Я не переусердствовал?" спросил Волтер, обходя стол по кругу, чтобы сесть. "Не думаю. По-моему, ты выбрал правильный тон". По опыту Лорел, личные ассистенты крайне редко вступали в обсуждение жизни своих шефов, если только не оказывались в объективе телекамеры. Видимо, для этой ассистентки Просто присутствие агентов ФБР было недостаточно. Лорел налила себе стакан воды, сделала глоток и присела. Переговорная была скромнее холла. Кресла кожаные, но не роскошные. Картины американских художников, но без претензий. Она узнала полотно Сэлцера с восходом солнца на одной стене, и горный пейзаж Вихорста на другой. Кажется, по пути в переговорную они проходили мимо Дональда Тига. Все перечисленные художники также известны своими работами на тему Дикого Запада. В двери молча вошла женщина. Молодая, около тридцати. С длинными черными вьющимися волосами, темными глазами и блестящей коричневой кожей. У нее были полные алые губы. Рост не меньше метра семидесяти. «Добрый день. Я Тима Секки, младший партнер». Она убрала волосы за ухо. «Мисс Катинг на совещании. Будет через несколько минут». Она подумала, я могла бы тем временем ответить на ваши вопросы. Тима выдвинула стул и грациозно опустилась на него, держа спину очень прямо и сохраняя бесстрастный тон. Лорел дала Уолтеру сигнал начинать. Ему было полезно повести беседу самому, чтобы заново вжиться в роль агента. Не выпуская кружку с кофе из рук, он обратился к Тиме. «Во-первых, сочувствую вашей утрате, мисс Сэки». «Спасибо. И прошу, называйте меня Тима». Она закинула ногу на ногу, но спина ее так и осталась прямой. Возможно, до того, как стать адвокатом, она была танцовщицей. Её имя и внешность указывали на происхождение из Ганны, равно как и телосложение, и высокие скулы. Она была объективно очень красива. «Хорошо, Тима», — сказал Уолтер. «У вас есть какие-нибудь идеи насчёт того, кто мог желать Виктору смерти?» Тима покачала головой. И ее волосы выскользнули из-за уха. «Нет. Наш отдел занимается уголовными делами, и мы защищаем обвиняемых в преступлениях. Но обычно мы побеждаем. Как насчет семей жертв?» — вмешалась Лорел. Тима кивнула. «В последнюю пару месяцев мы получали несколько угроз. Я составлю для вас список и сразу же вышлю». Ее глаза наполнились слезами. «Виктор был хорошим человеком». Она подняла одну руку. «Вы можете мне не верить, ведь он защищал преступников. Но в свободное время Виктор помогал людям. Он всех нас вдохновлял». Уолтер мягко улыбнулся. «Мы слышали, у него был роман». Тима вздрогнула и нахмурило брови. «Понятия не имею. О чем вы?» «День святого Валентина имел какое-то значение для него и для тех дел, что вы вели?» — спросил Уолтер. Они решили пока не обнародовать деталь с конфетами, которые затолкали Виктора в глотку. «Нет, простите, это было месяц назад. Почему вы спрашиваете?» «Извините, что заставила ждать». В переговорную вошла женщина с густыми темными волосами, распущенными по плечам. «Я Мелиса Катинг». Лорел поднялась со стула. «Я специальный агент Лорел Сноу, а это агент Смаджин». волтер тоже встал. Ни Лорел, ни мисс Катинг не протянули друг другу руки, поэтому рукопожатие не последовало. Лорел это вполне устроило. «Прошу, садитесь». Мисс Катинг выдвинула себе стул. На ней был черный костюм с юбкой, на добрую ладонь, не доходившей до колен, и блузка персикового цвета с низким вырезом, открывавшим ложбинку на груди. Она была стройная, в отличной физической форме. Из украшений на ней сверкало изумрудное ожерелье и такие же серьги. На безымянном пальце левой руки Она носила простое золотое обручальное кольцо и гигантский перстень с изумрудом и бриллиантами на безымянном пальце правой. "Могу я предложить вам что-нибудь помимо кофе и воды?" спросила она. Лорел снова села. Волтер тоже. "Нет, спасибо. Мы сочувствуем вашей утрате, мисс Катинг", сказал Волтер негромко. «Спасибо», — ответила она. «Можете называть меня милиса Нет нужды в формальностях, когда речь идет о жестоком убийстве. Не так ли?» Уолтер выпрямился. Лорел тем временем пыталась прочитать выражение лица этой женщины. Помимо скорби, в нем было еще нечто, чего она не смогла разобрать. «Наверное, пора опять начать тренироваться на компьютерной программе, обучающей считывать мимику». «Мы надеялись сегодня переговорить и с Фредериком Маршалом». «Он в долгосрочном отпуске», — сказала милиса взмахнув рукой. «Около месяца назад они с женой разошлись, и он сильно переживал, поэтому уехал на Аляску, в глушь. У него там охотничий домик, но связи с ним нет». Я прослежу, чтобы Фредерик позвонил вам, когда вернётся. Уолтер отхлебнул кофе. А почему он разошелся с женой? Вот уж чего не знаю, того не знаю, ответила Милиса. Лоралу не понравился тон её заявления. Пора было немного сбить с неё спесь. У вас с Виктором был роман? поинтересовалась она. Милиса отшатнулась, как будто получила пощёчину. Конечно, нет. Ей было под 50, может, чуть больше. Зоркие карие глаза обрамляли искусственные ресницы размера XL. Брови были преувеличены четкие и симметричные благодаря искусному микроблейдингу. Лоб и щеки не шевелились. Ботокс? Скорее всего. Микроблейдинг. Один из способов нанесения перманентного макияжа — ручной татуаж бровей. Очень сложно прочитать что-то по лицу, в которое делали инъекции. Присмотревшись повнимательней, Лорел заметила, что и губы у нее тоже увеличены. А вот только косметолог переборщил с верхней, и теперь она слегка нависала над нижней. «Как вы можете задавать подобные вопросы в такой момент?» Она смахнула слезинку, выступившую в уголке глаза. Лорел откинулась на спинку стула. «Уверена, вы знаете, что лгать федеральному агенту преступления. Нам все равно, что у вас был роман, мисс Каттинг. Нам просто нужна правда. Мы пытаемся выяснить, кто убил Виктора». «У нас с Виктором не было никакого романа!» Мелисса закатила глаза. «Серьезно!» Эта сучка Керсти ревновала, вот и обвиняла его. Она даже звонила мне сюда, на работу, оставила сообщение с угрозами. Я так думаю, отводила от себя подозрения. «Какие подозрения?» — вмешался Уолтер, отпивая свой кофе. «Ох!» — милиса вздохнула и опустила взгляд на свои руки. Постучала ярко-розовым ногтем по столешнице. «Около месяца назад мы с Виктором...» Работали над одним делом, по защите моего бизнес-клиента. Засиделись допоздна и решили открыть хороший бурбон, который нам подарили. Виктор разговорился и рассказал, что Керсти им больше не интересуется. У нее появился какой-то парень по имени Бойт. Я подумала, он просто перебрал с выпивкой и несет чушь. Так что проигнорировала его слова. Больше мы эту тему не поднимали, но я думаю... Виктор женился на этой потаскушке, чтобы удержать ее. «Значит, между вами ничего не было?» — уточнил волтер «Нет», — ответила мисс катинг «Мы дружили много лет. Вся наша компания. Мы вместе поступили в колледж, а с Виктором еще и учились в магистратуре. После колледжа тоже поддерживали связь. С моим покойным мужем, Ричем». Виктор дружил с самого детства. Рич скончался от аневризма четыре года назад. «Соболезную в вашей утрате», — сказала Лорел. Печаль на лице Мелисы не смог скрыть даже ботекс. «Спасибо. Мы понятия не имели...» Она посмотрела на свое кольцо, то, что с изумрудом, и осторожно прикоснулась к камню. «Очень заметил Волтер. Это кольцо моей бабушки, ответила Милиса. Напоминает мне о ней. Это было мило. Кроме того, уместное замечание Волтера вернуло Милисе присутствие духа. Лорел тоже полюбовалась кольцом. Дом работницы Виктора сказала, что застала вас с ним в компрометирующей ситуации, ну или вроде того дом работница теперь милис рассмеялась Я помогала ему с парочкой дел хотя занимаюсь в основном гражданским а не уголовным законодательством Несколько раз мы работали у него дома и однажды она заявилась после того как мы пахали всю ночь за рабочим столом обсуждая стратегию если что не в постели Старая дура Возможно, другие сотрудники юридической фирмы расскажут нечто в подтверждение или в опровержение её слов. «У Виктора были враги?» — спросила Лорел. «Нет». милиса нахмурилась. По крайней мере, попыталась нахмуриться. «Мне никто не приходит в голову». Виктор выигрывал дела, за которые брался. И я не сомневаюсь, что его ждал большой успех, «Останьте он в живых». Да и угроз непосредственно в его адрес не поступало. Тима наклонилась вперед. «Я сделаю список всех угроз и злобных мейлов, которые мы получали». Уолтер раскрыл голубой блокнот и принялся писать. Лорел собиралась отпечатать отчет позже, по памяти. «У вас есть копия завещания Виктора?» Мисс Каттинг прикрыла шею ладонью. «Я составляла его и буду рада передать завещание вам». Развод его практически обанкротил, и он едва сводил концы с концами. Но у него была страховка на 2 миллиона долларов. Кто должен был получить по ней деньги в случае его смерти? «Три его дочери». Также имеется трастовый фонд на детей, с выплатами на колледж и так далее. Последний платёж они получат в возрасте 30 лет. Она поморщилась. Трастовый фонд он основал до того, как женился на этой сучке. Так что... Виктор правильно сделал, что позаботился о детях. Но для Кейта это, чёрт побери, было ещё одним мотивом. Керсти могла попытаться опротестовать завещание. Но сейчас думать об этом не имело смысла. «Раз ваш муж и Виктор дружили много лет, может, вы знаете и советника с Велтера?» — спросила Лору. «Не знаю. Видела пару раз по телевизору, и всё. Рич никогда о нём не упоминал». Мелисса снова смахнула слезинку. тема проводит вас и должна предупредить. Пресса уже собралась и караулит у входа в здание. «Мёртвый адвокат в Сиэтле. Отличная тема для новостей. Особенно с учётом некоторых деталей его смерти, вскрывшихся только-только». Вот ведь невезение. Лорел надеялась скрыть эту историю от прессы ещё хотя бы несколько дней. А теперь придётся отбиваться от репортеров. «Вы не знаете, кто мог желать Виктору смерти?» Мелисса покачала головой, и её волосы заскользили по плечам. Мы работали бок о бок, выигрывали дела и составляли безупречные контракты. А потом он отправлялся домой, к невесте, которая годится ему в дочери. Не думаю, что кто-то мог желать ему смерти. Лорел допила воду. «Но мы знаем, что это не так». милиса кивнула. «Вы правы». Бывшая жена ненавидела его.